Тем временем солнце снизилось за дальние увалы, но еще долго колыхалось над окоемом знойное марево. Небо запекалось, краснело и постепенно темнело по краям, будто покрывалось окалиной. Из-за осины от развилка серебрянки, крадучись, выползла удушливая, как чехотка ночь. Уже чуть не все небо запахнулось сероватой хмарью. Но за сломленным деревом, за далекой далью, все еще не остыла раскаленная лепешка. От нее к саланцам сочилась багровая струйка и густела с каждой минутой, как бычья кровь. «Страсть какая быть одному в тайге!» — поюжал Самос. Марила усталость, ныли руки и ноги, подремлю маленько, ночью свежей буду, сказал себе и уронил голову на грудь. Это все, что он мог себе позволить для удобств в туго сжавшем его дереве. Под рубахой забегали, защекотали муравьи, а мозг передернул плечами, но глаз не открыл. Винный дух устоялся в пустой осине. Он дразнил Амос, отуманил мозги. В дереве продолжала гнить мягкая волокнистая сердцевина, и труха с легким шорохом осыпалась сверху. Под этот чуть слышный шорох забылся Амос. Приснился ему култыш, он все силился запеть, «Тюрьма, тюрьма, какое слово!» Но ничего не выходило у охотника. Беззубый рот его открывался и закрывался, а мозг ждал, напряженно ждал песню. Однако вместо песни послышался хруст, и высунулись зубы, длинные, белые и загнутые, как клыки. А потом клыки зашевелились, попал зла изо рта белая змея и ощерилась на Амоса с головой. Откуда-то взялся отец, схватил змею за хвост и принялся хлистать ею по голове длинношеего парня. Амос понял, это его бьют, попытался крякнуть и не мог, рот свело, заполнило Вязкой мякотью. Дернулся омос, Открыл глаза и долго не мог очухаться. Пришел в себя только после того, Как сердце, сбитое с ровного хода Дурным сном, перестало чистить И пошло, как надо. «Прости, Господи!» Смиренно пошевелил губами Амоз И прислушался. Все так же рыхлым снежком осыпалась гнилая труха за шиворот. В ноздрях сделалось до того щекотно, что неудержимо потянуло чихнуть. А мос испуганно зажал нос. Он готов был умереть, чем издать какой-нибудь звук. Не знал ведь, сколько времени проспал. Может, зверь-то уже на салонцах Медленно вытягивая длинную шею, Испуганно подумал он. Захрустела спина, защелкали суставы сухим хворостом. Только бы руки не закозлились, Да глаз не застлало бы от отощания. Остальное выдержу, — твердо решил Амос. Как и в ту давнюю ночь в Изобаши, на небо поползла чуть ущербная луна. Но какая-то рябь все время набегала на нее, и Амос не сразу уразумел, что это все тот же дым от дальних лесных пожаров. Он потянул носом и уловил едкий запах. Хорошо это! У зверя чутье отшибает гарь корова-то поди нажралась и ушла, и тут же спохватился, а может, вовсе перестала ходить. Начали разбирать о моса те сомнения, коих бывает полно у охотника с ненаметанным глазом, иначе он бы еще давиче по следам заключил, ходит зверь на солонцы или нет. Впереди что-то мелькнуло, Амос рванулся и больно ударился носом о стенку дупла, но даже и внимания не обратил на это. Дрожащие пальцы его уцепились за спусковой крючок ружья. Однако, сколько Амос не напрягался, обнаружить больше ничего не мог. Только начал успокаиваться, думая, что ему померещилось. Впереди... Опять ровно бы мячик упругий подскочил, а мос оцепенел. В это время рябь рассеялась на минуту, и он увидел у ямы зайца. Насторожив уши и приподняв передние лапы, заяц слушал, послушал, послушал и кувырк в ямку. Лизнул в соленой земли и опять на чеку. Халера беззлобно плюнул себе на грудь Амос. «Тоже бережет свою душонку, стервец. Надо быть, пожары его сюда загнали». Но слишком уж часто заяц исчезал и появлялся. И немало времени прошло, пока Амос догадался. Зайцев-то двое, и они поочередно один другого сторожат. Артелью пасутся. Хорошо это. Культя говорил, когда заяц на солонцах, Морал идет смелей, меньше опасается. Долго следили пристальные глаза человека За возней большеухих. Но они до того разлакомились, Что не чуяли глаза, от которого содрогаются и бегут любые звери. А мост до того засмотрелся, что и не заметил, как из кустов выскочил еще зверек и бесшумно подбежал к ямке. У него были тоже большие уши, гибкая, как у змейки шея, и тоненькие паучьи ножки. На узенькой мордочке в свете луны стеколками поблескивали глазенки. Это же... Теленок ахнул от неожиданности Амос и зажмурился, пометуя о том, что зверь страшно чуток к человеческому глазу, а у меня глаз-то урочливый. Однако не удержался Амос, тут же разомкнул ресницы и принялся отыскивать корову. Она стояла чуть поодаль, подозрительно приподняв голову. Затем сделала несколько мелких шажков, едва слышно прошелестела губами, видно, разрешала своему детенышу отведать соленой землицы, звериной сласти. Но малый не ждал позволения. Он уже припал на колени и вкусно причмокивал. Длинные уши его пошевеливались, как ольховые листья. Мать приблизилась к ямке, грозно мотнула головой, и зайцы отпрянули. Однако соль манила, так манила, что и природный страх, и всякое уважение к сильному забыли косоглазые. Они настырно лезли к солонцам, тогда маралуха бросилась на них. Занесла ногу, намереваясь сразить копытом всякого, Кто осмелится докучать ее дитю. Зайцы ловко увернулись, припали за кустом, выжидая. «Господи бослови! опять беззвучно зашевелил губами Амос, Повторяя начало а сам в это время тщательно целился в корову, явственно видимую в лунном пятне. Зайцы урвали такие удобный момент, перемахнули через куст в ямку. Теленок пугливо шарахнулся, фыркнул. Мать метнулась к нему и на секунду ушла с прицела. И тут Амоса осенила. Ребенка не кинет, а он глупой, может и удрать. Обоих надо брать. Крышка! Мушки не видно. Лишь маленькая искорка подвинулась и замерла под тоненькой фигуркой мороленка. Занемевшие пальцы рванули спуск, искру загасила пламя, раскололась ночь. По горам и дальним седловинам покатил сагул, смахивая душную тишину, и все, что еще оставалось в лесу живое, ринулось в темноту, треща кустами, натыкаясь на деревья, а тоненькие, как у комарика, ножки мороленка подломились, и он сунулся мордочкой в такую вкусную землю, которую Коль не лежи, досыта не налижешься. Теленок еще попробовал ползти в родной лес, Выцарапывал копытцами траву и корешки, Еще заблеял чуть слышно и утих. Ну, один испекся, облегченно выдохнул ломос. Он провел языком по пересохшим губам и забормотал. «Не уронится и не призорится, мать сыра земля! И да не уронится и не призорится промысел мой, добыча моя! Аминь!» Маралуха еще бежала, гонимая ужасом. Трещали сучки под ее стремительными ногами, но вот шаги ее стали замедляться. Трески-щелчки прекратились, Она остановилась, помолчала, чутко вслушиваясь в ночь. Чуть-чуть прошлепала губами, призывая детёнка. Никакого ответа. Она позвала еще раз, громче, тревожней. Ждала минуту-другую, от нетерпения переступая с ноги на ногу и вдруг закричала на весь лес так дико, что даже у человека покоробила спину, и он занес руку перекреститься. Шорох приблизился. Мать еще не теряла надежду отыскать и дозваться мороленка. Она кружилась возле солонцов и, пришлепывая губами, настойчиво звала его. «Шаги ее!» То медленные, крадущиеся, то нервные, стремительные доносились отовсюду. Можно было подумать, что вокруг солонцов мечется несколько зверей. От гнева и страха дрожали у моролухи ноздри, все ее мускулы напряжены. Она останавливалась, смотрела, слушала. Не выскочит ли бы детеныш? Не побежит ли навстречу ей? Она переваливала язык, готовая облизать дитя от кончиков ушей до светленьких копытец. Тишина. Был гром, а теперь тишина. Медленно. Как бы пробуждаясь от душного сна, дыхнул лес, и между ним просочилась только ей слышные струи воздуха, а вместе с ними страшный запах крови. Маралуха снова пронзительно крикнула и заметалась возле солонцов. Э -э -э, что? тебя, худая немочь!» — свирепым шепотом бронился человек, напряженно всматриваясь в предрассветную мглу. Луна скрылась. Небо заволокло тучами, а может, и дымом? Или дождик будет? — постарался отвлечься Амос, но слух его был напряжен до предела. Невыносимо тяжело сидеть. Пошевелиться бы. Суставы, шея, все остамила от неподвижности, а маралуха не подходит. Мечется будто безумная. Что, как бросит? Вот тогда и выгадаешь, рябой ирод, побронил себя омос. Сделалась свежей. Влагой потянула в отверстие дупла. Будет. «Будет дождь!» — радовался Амос. «Раньше бы требовалось! Но, но, чего же ты язва пляшешь? Иди же, иди!» Надоело ждать. Снова как в молодости, в ту первую охоту, одолевает желание садануть из ружья, чтоб чертям и тем тошно сделалось». Но он уже не тот сосунок, чьего духу не хватило даже на полночи. Последним усилием он заставляет себя сидеть неподвижно. Выдюжит, непременно выдюжит, но уж тогда он резанет эту камолую скотину, резанет!» Далеко за обезглавленным великаном деревом, должно быть, кедром, поразовела кромка неба, и сделались видны облака, а с ликованием воззрился на них. Давненько он не видел ни одного облачка на небе. Клочками старательно расчесанной кудили, не смело наползали они из-за гор, гасили звезды, коснувшись розовенькой полоски зари, вспыхивали по краям и бездымно таили. И вот когда уже посветлело полнеба, Когда из леса поспешно потекла темнота, Высвобождая одно по одному деревья, Кусты, пни и валежины, Мать, не таясь больше, С гордо поднятой головой Вышла из леса и рванулась К лежавшему на поляне мороленку. Амос не допустил ее близко. Стиснув зубы, Он выстрелил в отвислую грудь коровы, И когда она стремительно метнулась, Ударил еще раз вдогонку, это уже со зла. Вместе с пулей вылетело зло. Залихорадила, затрясла охотника радость. «Пришла, пришла, голубушка!» — приговаривал он, И с удовольствием слушал хриплый от долгого напряжения голос. — А ты думала человека перехитрить? — Нет, человек он... Амус болезненно охнул, пытаясь выбраться из дупла. В ноги вонзилось множество иголок, будто ими были переполнены ичиги. Дрыгнул ногами, пошевелил головой, руками, разгоняя кровь, едва расходился. Вот ведь до чего довела. И надо же такую охоту выдумать. Тфу. Только с голоду до да поневоле и стерпишь. Выпал на поляну, полной грудью вдохнул хвойный воздух тронул ногой белобрюхого теленка, ухорски сдвинул на глаза шапчонку Амос и, ухмыляясь довольно, пошарил в затылке. — Сейчас мы тебя, милок, распотрошим. Вот посмотрим, где сама, и распотрошим. Как бы ни была смертельно рана, морал какой-то неведомой силой, Наверное, даже не силой, а остатним вздохом, последним рывком всегда чутко напряженных мускулов делает бросок. Иногда сил хватает еще уйти 200 триста сажен, но он никогда не падает там, где его ранят. Отыскав следы моралухи, на которых редками клюк рассыпалась кровавая потечь, а моз удовлетворенно потер руки. Далеко не уйдешь, сыщу. Он закурил, судорожно закашлялся. Ну и. Охота! Мать ее так. ха ха Дыхало все! Ха! А, сперла! Наконец он прокашлялся, отдышался, торопливо выплюнул первые слова начала и принялся свеживать мороленка. Одним махом умелого крестьянина, с измальства привыкшего забивать и обрабатывать скотину, он развалил мяконький живот. Ноздри дрямоса алчно запульсировали. Ах, мясцо-то, мясцо. нежно, пахуче. И жирен чертенок, жирен. Заботлива мать была, в бескормном лесу еду находила. Нагулял жиру, нагулял, А сама, небось, таща. Вечно так в теле мать, Дети тощи, в теле дети мать костями стучит. Но с удачей тебя, Амос Фейфаныч будут и денежки, и свежинка пофартила, а ты культя паси, теленка-то. Хех, простота! С твоей бы сноровкой я золотеть можно. Умна голова да дураку досталась. Знал мос. Худое, пакостное дело учинил он, и вот пытался охальными словами, как каменьями, завалить сосущую тревогу в сердце. Пытался ухарем представиться и убедить себя в том, что он, а никто иной, прав. И плевать ему теперь на все и на всех, плевать и только. Он выбросил кишки теленка прямо на солонцах, отрезал ноги, голову, бросил здесь же, запакостил солонцы, но ему на них больше не бывать. Медведь явится, сожрет. Какое дело ему мосу до того, что там, где побывает медведь, может быть, год или два не появится морал? Ему Амосу теперь, дай бог, вытаскать мясо к лодке. Да незаметно, желательно в поздний час приплавить его в деревню. А там, там Амос Фаифаныч подсоби. Амос Фаифаныч выручи. Амос Фаифаныч за ценой не постоим. И Амос Фаифаныч выручит. Лишка не возьмет, он не шкуродер. Придет время односельчане, и его выручат. Подсобят на пашне, помогут с мельницей. Есть у Амоса думка свою мельницу поставить. Ух, тогда держись, потечет хлебец. А колтыш, пусть бережет теленка-то. Пусть, без штанов на этом свете жил, Без штанов и на том свете Перед непорочными девами явится. Закипела вода в котелке. Самое нежное мясцо выбрала мос, Грудинку с молодым хрящиком. Нетерпеливо ты, колон палочкой в мясо, Судорожно сглатывал слюну. Не выдержав искушения, махнул рукой и сам себя уризонил Горячо, сыра не бывает, и поспешно схватил подолом рубахи душку котелка. Там же у огня, громко чавкая, жевал, давился круто посоленными кусками мяса, ел без сухарей. Чтобы мясо скорее остыло, вывалил его на залеселую от сухости траву. По губам Амоса, треснувшим от жары, и по грязным, тоже потрескавшимся пальцем, стекал жир. Амос облизывал пальцы, мурлыкал славно. Ах, славно! Не уварилось мясцо-то, ну да в брюхе доварится! я ей бал. Вспомнил култыша, злорадно рассмеялся. Спасибо за убоинку. Съел все мясо до последнего хрящика, Попил жижи из котелка через край, С рокотом икнул, кинул двуперстием крест у рта И вытянулся возле затухающего огонька. Дремота навалилась сразу, но мухи облепили лицо, замазанное жиром. — Фу, язвы! — закряхтел Амос, отгоняя мух, и недовольно поднялся после благодушного потяга. Звонко треща суставами, собрал куски мяса в мешок и, преодолевая сытую разомлелость, двинулся на поиски моролухи. Прошел Амоз двести-триста сажен, моролухи нет. Недовольно пофукал носом и последовал дальше. Примятая трава, выбитый мох и багровые капли вели в косогор. «В гору не уйдешь, вот уже выдыхаешься», — обрадовался он, — Заметив шерсть на корявом стволе, Расколотой зимней стужей лиственницы, Во время остановки наваливалась моролуха на дерево. Однако миновала мост одну гору, другую, А следы вели все глубже и глубже в тайгу. Крови на следах становилось меньше. Лишь изредка мелькали маленькие кляксочки на листиках, на траве, либо на невзрачном желтеньком цветке с грозным названием «зверобой». Вот ключик лесной. Возле него корова полежала, отдохнула, напилась... Напилась ведь подлая, взвыла мос, зная по рассказам бывалых охотников, как живительно действует водичка на раненого зверя, у которого огненный пал бушует внутри. Еще седловину одолела мос, прислушался, ни единого звука не слышно, тайга как будто притаилась. Устала, Мос, изнемок.